Глава шестьдесят вторая, часть вторая. Ясмин. Открыла глаза. Снова кафель. Значит, я снова угодила в больницу. А где Самир? Где Зарема? Горский? Помню, что отключилась, увидев мертвого мужа живым. Может, мне привиделось. Осторожно повернула голову из стороны в сторону возле меня стояла медсестра которая проверяла показатели на медицинском оборудовании возле моей кровати она заметила что я начала шевелиться пришла в себя красавица улыбнулась она мне и нажала кнопку вызова врача да кажется ответила я порываясь встать что с ребенком все в порядке принялась она успокаивать меня и укладывать обратно вставать не надо пока еще есть риск но мы его сохранили а сердце Прокапали тебя, все в порядке. Пришел врач. Мужчина в возрасте с усами. Осмотрел меня и сообщил дальнейший план лечения. Если все будет хорошо, тоже вскоре меня отпустят домой. Только куда идти домой, я не знала. Дома у меня теперь нет. Никакого. И где же Зарема? Она в тюрьме? Это она воткнула нож в спину Самира, я помню. Где Андрей? Где они все? Но у врачей спрашивать об этом бессмысленно, и я заставила себя успокоиться и ждать информации. Рано или поздно за мной кто-нибудь придет. Я надеялась на это. На следующий день ко мне пришел мужчина в черном, по виду чей то security Когда дверь палаты открылась, и он вошел, я очень испугалась и забилась в самый угол кровати. Мне некуда здесь бежать. А вдруг это человек Самира, и сам Самир выжил? «Здравствуйте», Вежливо он поздоровался со мной. «Меня Макс зовут». Я не ответила и пугливо натянула одеяло почти до самых ушей, словно оно могло меня спасти. «Не бойтесь, Ясмин», — сказал он и подошел ближе. «Я от Андрея. Пока он болен, он поручил вас мне». Я снова уставилась на него, расширив глаза. «Он жив?» — спросила я его. «Да, но сильно ранен». Он донес вас до больницы на руках, и у него швы разошлись опять. Сейчас он находится в другой клинике. Он приедет сам, как только сможет. А я пока готов заботиться о вас и малыше в отсутствии хозяина». «Почему я должна вам верить?» Задала я резонный вопрос. «Макс похож на того, кто преданно верен своему хозяину, но все же у меня возникли сомнения на его счет. Я теперь во всех готова сомневаться. Горький опыт». «Потому что у вас нет выбора. Только я знаю новости о Горе и о его имуществе. Например, куда вы пойдете после того, как вас выпишут?» «Не знаю», — честно ответила я. «Я пока не думала об этом. А я вам скажу, куда. Домой, в особняк Горского. У меня есть ключи и разрешение снять печать с дома. Я уже предупредил персонал, что в ближайшее время они могут вернуться на работу. Никто из них пока новое место себе не нашел». А если и нашел, то им уже активно ищут замену, чтобы ваше пребывание в доме было комфортным. Ваше, Заремы и ваших с ней малышей. «Где Зарема? Вы что-то о ней знаете?» Тут же уцепилась я за информацию. «Она сейчас в СИЗО. Самир мертв», — ответил Макс, я осела на кровать. «Но не стоит переживать. Уже скоро мы добьемся того, что нам позволят забрать ее домой» она будет находиться под подпиской о невыезде и домашним арестом. «Какой ужас!» – прошептала я. «Да, но это лучше, чем сесть по полной. Я уже оплатил ей адвоката и дал на лапу тому, кому следует. Со дня на день жду звонка, что можно ее забрать и отвезти в особняк Горского. Возможно, когда выпишут вас, то она уже будет ждать вас дома». «Как было бы хорошо!» – сказала я вслух своей мысли и поняла, что плачу от облегчения. Я почему-то верила, что Макс поможет, потому что он от гора. Он не бросил меня, даже будучи одной ногой на том свете дважды. А каково состояние Андрея? Спросила я Макса. Я боялась. Совершенно искренне боялась услышать, что состояние его плохое, а жизнь висит на волоске. Я не хочу потерять его снова. Все в порядке, улыбнулся Макс. Улыбка у него обаятельная и обезоруживающая. Не хочешь ему верить, а почему то веришь? Подлатали. Скоро совсем как новенький будет. Такие, как он, не сдаются никогда. Живучий гад. Он отзывался о моем муже с теплом и даже как будто любовью. Нет, Макс не предатель. Или же я слишком наивна и устала всех бояться. Мне хотелось верить, что помощь подоспела. Но как я могу попасть в дом, если он больше мне не принадлежит? Вдруг задумалась я. Ведь я подписала бумаги о том, что дарю все, что наследую Самиру. «Дом ваш», — покачал головой Макс, как и все его другие активы и имущества. «Но как же так?» «Самир не имел права ничего у вас забирать. Вы и сами только вчера обрели право наследования. Только вчера разрешили пользоваться имуществом горского Андрея. Самир взял с вас расписки заранее и контролировал это дело. Как только имущество Андрея перешло бы вам, он принес бы дарственную и все переоформил бы на себя. Но я уже уничтожил бумаги. Вы единственная хозяйка и дом ваш». Задумчиво закусила губу. Это похоже на правду. Самир просто снова меня обманул, манипулировал и шантажировал. А на самом деле у него ничего, кроме дарственных, еще не принадлежащего мне имущества не было. «А как же Горский?» «Разве он больше не хозяин?» «Это он объяснит вам сам». Макс встал на ноги. «Главное, ни о чем не беспокойтесь и думайте побольше о малыше. Я все устрою. Точнее, гор моими руками. Отдыхайте, я завтра еще приеду. Привезу фруктов и записку от гор. Он хочет вам что-то сказать».